421 сентябрь 3. Чтобы получить университетский диплом, надо поработать несколько лет и поучиться. Сколько же лет или жизни надо потрудиться над тем, чтобы получить право на вход в сферы пространственной тайны? Тот -то думает, прочитав несколько книг, приобрести право на вход, но заблуждение это Пока все существо, все мысли, все энергии все устремление и все силы не отданы или цели, право на вход не дается. Все доступно, все открыто, но на известных условиях. Первый из них – самоотрешение, то есть отвержение от себя, то есть победа над самостью и личным началом себе. Кто же захочет из миллионов людей принять в приложении к жизни формулу «отвергнись от себя»? Формула древняя, но последователей не находится и до ныне. если иметь в виду не единицы, но многих, отвергнута формула самодвижения, и двери к сокровенному знанию закрыты, и пространство зорко хранит свои тайны от тех, кто не принял этой формулы жизни.